И вот как сохранить голову на плечах, когда вокруг творится не пойми что? Жар, пар, запах веника, шипение воды на камнях. Когда перед тобой на деревянной лавке лежит красное распаренное тело, отчаянно голосит, визжит, при этом ржет и требует сначала прекратить, а через секунду просит еще и сильнее. У меня от выдержки почти ничего не осталось. Неужели не понимает? На круглую задницу, прикрытую лишь черными маленькими труселями, прилип березовый лист, вызывая у меня болезненный спазм где-то в животе. То ли ниже, то ли выше желудка, не разберешь. Я вообще весь превратился в один сплошной спазм. Судорога, мать ее! Вообще не соображаю, что происходит. Такое чувство, что здравый ум исчез, и остались одни рефлексы, на которых я выполнял Юлькины команды. Интересно, если я этот проклятый прилипший листок попытаюсь убрать, она не посчитает это домогательством? Наверное, лучше не трогать. И вовсе не из-за того, что она подумает, а по причине собственного слабоволия. Стоит коснуться, и уверен, остатки моих мозгов раскрошатся и жалкими осколками упадут на пол. И тогда все. Плакали мои жалкие потуги быть благородным рыцарем. Хотя кому нафиг эти рыцари сдались? Мне вообще показалось, что чертовка специально мою выдержку испытывала. Затащила в баню, заставила лупить себя веником. Нельзя же так. Мужики, Народ нежный, ранимый, чуть что травма на всю жизнь. Все! заголосила она и скатилась с полки, прижимая груди простыню. Физиономия у нее была шальная, красная, потная, а волосы на макушке от жара свились в мелкие кудряшки. «Не могу больше!» – ты сама просила. И вообще, я сдерживался!» С ухмылкой перехватил веник из одной руки в другую. «Если бы захотел, места на тебе живого не осталось бы». «Да», — тут же встрепенулась она. «Тогда давай продолжим. Я хочу познать всю мощь темного властелина, гнев повелителя веников». Я рассмеялся. С ней было просто и очень легко. Будто две частички пазла соединились. «Выдавая уютную картинку!» «Иди уж, экстремалка, с тебя хватит!» Я махнул рукой в сторону двери из парной. «А то перегреешься, и придется мне всю ночь с тобой возиться!» «Мне кажется, или фраза прозвучала как-то пошло?» Глаза Юлькины хитро сверкнули, но спорить ей газа не стало, а послушно побрела в помывочную. Оставшись в гордом одиночестве, я тяжело опустился на гладкую скамью и призадумался, лениво похлопывая себя веником по колену и вспоминая темный березовый лист на светлой коже. Ведь можно было протянуть руку и убрать. Или не убирать, а просто прикоснуться, и тогда бы... Черт! Давно ли я превратился в робкого девственника? Никак не решающегося сделать первый шаг. Почему именно с ней стоп-кран начинает работать на полную? Боюсь обидеть? Или наоборот? Увязнуть так, что уже не выкрапкаешься? Почему-то казалось, что если все-таки протянуть руку, то обратной дороги не будет. Не для нас. И я не уверен, что нам это нужно. Трындец. «Вот это я заморочился, философ-хренов! Лучше попарюсь!» Когда выбрался из парной, Юлька уже ушла. Странное сожаление сжало сердце как когтями, но я отогнал его и потянулся за мочалкой, надеясь смыть себя не только пыль и пот, но и бестолковые мысли. «Чайку?» — ласково спросила Юля, — Едва я переступил порог дома. На столе стоял чайник, сухое печенье в вазочке, которую она неизвестно где откопала, две кружки. С удовольствием. Моя невыносимая гостья расплылась в счастливой улыбки и принялась разливать по чашкам вонючий чай. Я его терпеть не мог, но другого не было. Гоша в последний свой приезд забыл привезти что-нибудь стоящее, поэтому приходилось локать этот настой с саного веника. Правда, из ее рук я был готов принять что угодно, хоть отраву, хоть навоз. При мысли о чае и забывчивом Грише я пригорюнился. Когда он снова появится? Через три дня? Или пять? И что тогда? Заберет у меня Юльку, и я больше никогда не увижу этих шальных глаз, потому что отпущу и не стану искать?» «Наверное, действительно не стану. Всего три дня. Чёрт. Джентльменам становилось быть все труднее».